Такая тихая ночь. Мы стали слушать. Ничего не слышно. Движок тарахтит в сарае, от движка у нас свет. З-з-з. Летучая мышь пролетела. Цикады в кустах звенят, тонко так, они всегда у нас вечером звенят. Мы на цикад даже не обращаем внимания, привыкли. Звенят и звенят. А больше ничего не слышно. «Слышите?» Говорит дядя Володя Мы тоже услышали Чоп-чоп И опять Чоп-чоп-чоп это лошадь топает по песку Что-то случилось Говорит папа Может придется вам еще в одной комнате спать Вот как нам повезло с Ариной Слышно уже Как лошадь дышит Бежит и дышит А никакой лошади нет Потом она как выскочит из темноты. «Конечно, эту лошадь в темноте не увидишь. Она сама черная, только хвост белый». Она обмахнулась своим белым хвостом и прижмурилась на лампу. Мухаммад с нее спрыгнул и сразу говорит. «Алексей Никитич, в южной долине машина ходит». «Вот как?» — говорит папа. «Очень интересно». Мухаммед на своей лошади объезжает наш заповедник, у него такая работа, он объездщик, он даже без седла объезжает, даже ночью объезжает, ему все нипочем, с Мухаммедом мы просто горе не знаем, Мухаммед так на лошади и родился, вот он какой. Когда ты заметил, говорит папа, Мухаммед еще утром заметил, следы, вроде бы везде ход, Мухаммед по следам прошел, ничего такого ему не попалось, ни гильз, ничего. Джейраны спокойно ходят, пасутся. Но Мухаммед все-таки насторожился. Как стемнело, он на большом бархане засел. С него вся долина видна, как на ладони. Вдруг, это час назад было, видит, свет движется в темноте. Фары! И опять с запада, как вчера. Мухаммед сразу к нам поскакал. Опять, значит, они за старое, говорит папа. Боря, тележку готовь. Володь, где карабин? Боря в гараж побежал заводить. Карабин в кабине, он всегда в кабине. Может, просто какая-нибудь экспедиция, говорит тетя Надя? Вряд ли, говорит папа. Мы бы знали. Может, геологи? Без нашего ведома тут геологам нечего делать. У нас и для геологов заповедник. Папа объясняет тете Наде, А сам уже одевается Он высокие сапоги надел, куртку Патроны распихивает по карманам «Значит, это браконьеры?» Говорит тетя Надь. «Вернее всего» «А я думала, они только в кино» Говорит тетя Надя Вот тут она ошибается «Браконьеры как раз не в кино Они для нас прямо бич В пески понаехало столько народу Поселки строят Или газ добывают Это, конечно, хорошо, но народ этот разный, приезжий. Он пустыню не бережет, думает, что в пустыне все можно. коньеры всех бьют без разбору. Заяц бьют зайца. Джейран, значит, Джейрана бьют. Без арового козлани, например, уже выбили. Где теперь этот козел? Нет его? Да они еще с фарой охотятся. Это уже не охота, а настоящее убийство. Крепят в кузове сильную фару. Едут и крутят свои фары в разные стороны. Джейран, например, в темноте притаился, а на него вдруг такой свет. Если Джейран в свет попал, он из него выскочить не может. Он бежит из последних сил, ничего не видит, а браконьеры за ним на машине. Так ничего не стоит Джейрана загнать. Убийство даже без выстрела. «Готово, Алексей Никич! говорит шофер Бори. Дядя Володя уже в кузове. Он бочонок с водой привязывает, чтобы бочонок не прыгал. Вдруг кузов будет трясти. Вода теперь не разольется. Дядя Володя у нас ничего не забудет. «Ох, и хозяйственный ты, Володя!» Говорит тетя Наташа. «Твоей жене легко будет жить. Взял бы, да женился Тетя Наташа у нас веселая. Все шутит над дядей Володей. «Пока не на ком», говорит дядя Володя. И сразу отвернулся от тети Наташи Он этих разговоров не любит Но в людей они не стреляют? Спрашивает тетя Надя людей нет, говорит папа Он уже в кузов прыгнул А зачем ружье? Опять говорит тетя Надя Ружье? А засмеялся папа Это просто для страстки Боря рванул И они уехали Мухаммед на своей черной лошади Тоже ускакал Лошадь заржала из темноты, а уже не видно. Марина Ивановна последнюю чашку вымыла, посмотрела на свет, чисто ли, чисто блестит. Ишь, для острастки, а в самого браконьеры стреляли. В кого? Не поняла тетя Надь. В кого? В самого? Спрашиваю я. В твоего папу, в кого же еще, говорит Марина Ивановна. Никто в него не стрелял, глупости какие. Только на войне в людей стреляют. У меня дедушку на войне убили, а папа маленький был. Если бы он был большой, его бы могли тоже убить. Хорошо, что он маленький был. Тебя, Аленечка, тогда еще не было, говорит Марина Ивановна. Был, говорю я, и в папу никто не стрелял. А ты бы у папы спросил, почему у него такой шрам на плече? Это ему пулю вырезали. Нет, говорю я, это папу кошка оцарапала в детстве, а никакая не пуля, он сам говорил. «Кошка?» Марина Ивановна даже очки уронила под стол. Так она стала смеяться. Арина за очками полезла и толкнула чайник нечаянно и тоже смеется. Чайник упал на колени к тете Наде, весь разлился, а тетя Надя двумя руками чай с платья сгоняет и тоже смеется. «Я тоже как засмеюсь!» Марина Ивановна отсмеялась и говорит. А «Вот ведь какое! Своему ребенку?» И то про себя не расскажет, а настырный, как клещ. Теперь-то у нас в заповеднике браконьеры редкость. Новые разве какие? а Алеши по 30 же ранов в ночь били, хоть бы что. Он тут порядок навел. За браконьерство тюрьма полагается. Кому в тюрьму охот? Вот в него и стреляли. А кто? говорит тетя Надь. Неизвестно кто? Чего-то неизвестного, говорит Марина Ивановна. Отец, вот этого Мухаммеда, и стрелял! Неужели отец Мухаммеда в папу стрелял? Я же его видал. Он к папе приезжал на рыжем верблюде. Папа с ним чай на веранде пил и говорил по-туркменски. Потом меня позвал. Это говорит мой парень. Отец Мухаммеда закивал, закивал. У него шапка такая большая, в меховых сосульках. Высокая, как дом. Он шапкой закивал. Я думал, у него голова отвалится такой шапкой кивать. Потом он на улицу вышел, уже ехать хочет, а рыжего верблюда нигде нет. Отец Мухаммеда вдруг как цыкнет сквозь зуб, и верблюд сразу прибежал, как собак, лег перед ним. Отец Мухаммеда сел на верблюда, опять шапкой кивнул и уехал. Вот как я его видел, а он в моего папу стрелял. — Судили его? — спрашивает тетя Надя. Леша не заявил, говорит Марина Ивановна. Посадили бы ведь как миленького, а у него детей 14 штук. Мухаммед вон младший. Это еще когда было? Давнее дело. Ничего себе, история, говорит тетя Надя. А мы истории любим, говорит Марина Ивановна. Телевизора у нас нет. Мы уж то сами, то и наши. Браконьеры угробят жераниху а мы потом маленького и соски выпаиваем. Обычное дело. Теперь до утра пробегают по следам. Спать, что ли, будем, а? Я за стол держусь, чтобы не упасть. Спать почему-то так хочется, а? Арина голову подняла, говорит, только мы с Ледиком. А тетя Надя в папином кабинете легла. Я сплю. Вдруг меня кто-то зовет. Ледик, Ледик. Далеко. Это меня Арина зовет. Я по тропинке иду, а Арина сзади кричит, «Лёдик!». Я думаю, чего она кричит, надо бы посмотреть. Но у меня глаза закрыты, я сплю. Потом кто-то шепотом говорит, «Лёдик, проснись!». Я сразу проснулся. Темно, тетя Надя в папином халате рядом стоит, наклонилась ко мне. «Лёдик, ты чего, плакал?» «Я не плакал». — говорю. — Я спал. — Значит, во сне, — говорит тетя Надя, — ты во сне когда-нибудь плачешь? — Нет. И во сне не плачу. — Я редко плачу, только если про маму подумаю плачу. Подумаю, что ее нет. У Арины есть мама, у Вити есть, а у меня мамы нет. Зачем она умерла? Я даже не помню, какая моя мама, я маленькой был. Только по карточке помню. У папы в кабинете карточка висит над столом. Там мама грустная. Она сидит на песке и смотрит. Я тогда плачу, конечно. Или вдруг что-нибудь придумаю. Вдруг так страшно придумаю, даже сам поверю. Будто орел папу поднял. И как, бросить сверху? Тогда тоже плачу. Папа говорит, что ты за ерунду такую придумываешь? Что я, черепах, что ли, чтобы орел меня бросал? Я ему говорю, ты меня бери с собой, тогда я не буду. Папа говорит, только, пожалуйста, без условий, ладно? Ты ведь не нож в карман тебя не положишь. Когда могу, беру. Я говорю, и когда не можешь, все равно бери. Расти скорее, говорит папа, буду брать. Но я же быстрее-то не могу расти. Неужели Арина, говорит тетя Надя, Арина даже не думает плакать, она спит. «Странно, — говорит тетя Надя, — собственными ушами слышала, как плакал ребенок. Интересно, раз собственными ушами, конечно, неужели к нам какой-нибудь ребенок пришел? И плачет маленький, голый, — мне папа читал, — за ним гиена крадется по следу. У нас в заповеднике есть гиены. Надо скорее этого ребенка искать, а я тут лежу, сразу вскочил». Вот опять, говорит тетя Надя Слышишь? Где-то наверху, будто на чердаке Слышишь? Тетя Надя смешная, придумывает всякую ерунду Придумала, будто ребенок, я даже поверил Это Байгуш, говорю я А тетя Надя не понимает, переспрашивает Кто-кто? Это Байгуш, такая сова Он под крышей живет У него родились Байгушата И он с ними так разговаривает а разговаривает. а а а Папа одного байгушонка достал, он весь растопырился на ладони. У него клюв вниз загнут, и глаза, как пуговицы, круглые. Я погладил, он меня клювом. Хоп! А не больно, у него еще силы нет. «Пугает!» — сказал папа. И обратно положил байгушонка. Пусть живет. Байгуш дому счастье приносит, его трогать нельзя. И долго он будет так?» Говорит тетя Надя Он до утра может разговаривать У него время есть А днем потом выспится На работу ему не идти Байгуш днем всегда спит Ему можно постучать Если он тетя Наде мешает Как постучать, говорит тетя Надя Палкой У нас вон палка стоит Если папа ночью работает в своем кабинете А Байгуш мешает Папа ему этой палкой стучит в потолок Как стукнет Байгуш заквохчет, как курица, и замолчит. У папы работа срочная, Байгуш понимает. Тетя Надя ж тут не очень верит, что он замолчит. Я палку принес. Мне до потолка не достать табуретку нужно. Тетя Надя без табуретки тоже не может достать. У нас потолки высокие, не то что в городе. С табуретки тетя Надя сразу достала, стучит. Байгуш еще громче стал разговаривать. «Сильней!» Говорю я, ему не слышно, он под самой крышей сидит Тетя Надя сильнее стучит, еще сильнее, говорю я Тут Марина Ивановна входит в пижаме, говорит, вы меня зовете? Марина Ивановна у нас за стенкой живет Нет, мы ее не зовем, чего мы ее среди ночи звать будем? Мы Байгушу стучим Больно много чести ему стучать, говорит Марина Ивановна Она на табуретку залезла, мы с тетей Надей табуретку всеми руками держим на всякий случай. Марина Ивановна руки дудкой сложила и как крикнет «А ну замолчи, нечистая сила!» Строго так крикнула. Байгуш сразу замолк. «Вот как с ним надо!» — сказала Марина Ивановна. Слезла с табуретки, вытерла ее тряпкой, поправила на Арине одеяло и пошла спать. И свет у нас выключила. Я слышу, тетя Надя в кабинете легла. Тихо так, темно. Я уже засыпать стал. Вдруг тетя Надя шепотом говорит. «Ледик, тут кто-то ползет!» Я сразу закричал. «Стой, не дыши!» Шкаф открыл, схватил папин носок и бегу в кабинет. Сейчас мы ее прямо в носок. Вот папа удивится. Скажет Совсем-то уже большой, можно брать тебя в пески. Я, правда, сам еще не ловил, но сколько раз видел. Только вот завязать носок нечем, нигде никакой веревочки нет. В кабинете светло, лампа горит. Тетя Надя на диване сидит и не дышит. В угол на стену смотрит. «Вон!» — говорит. «Зря я носок принес. На стенке змей не бывает, у них когтей нет». Я даже немножко обрадовался, что не нужно змею ловить. «Кто это там?» — говорит тетя Надя и показывает на стенку. Я посмотрел. «Такая чистая стенка, голубые обои. Мы с папой эти обои вместе выбирали. По обоям гекончик бежит вверх. До потолка добежал и обратно. По потолку он не может. Симпатичный такой. Быстро вниз бежит. «Никого нет», — говорю я, — «один геккон» не змея?» — говорит тетя Надя. «Я прям захохотал. Какая это змея? С ногами! Это ящерица, геккон! Он на охоту вышел за мошками. А тетя Надя его испугалась. Даже не дышит. Я говорю, он у нас ручной!» «Не может быть!» — говорит тетя Надя и тоже смеется. Она, оказывается, думала, что он дикий. Если бы она знала, что он ручной, она бы ни капельки не испугалась. Ей как-то не верится, что он ручной». Слишком быстро бегает. «Я сейчас покажу», — говорю я. «Он муху из рук берет». Тетя над не хочет, чтобы я показывал. Она мне и так верит. Она боится, что мы Арину разбудим. Да и мух у нас нет. Не будем же мух среди ночи ловить. Почему не будем? Это просто. Я положил носок и сразу муху поймал. В кулак. Это же просто. Показал муху гекону. Геккон на стенке сидит, думает. Муха ему вроде понравился издалека. Геккон по стенке тихонько спустился к моей руке и снова на муху смотрит. Муха вблизи еще лучше. «Бери», — говорю я, — «и мухой немножко трясу». Геккону, конечно, хочется. Он глаза себе для смелости облизнул. Приподнялся на лапки. Раз-раз. И муху у меня вырвал, съел. И опять глаза облизнул сам себе. У него язык такой длинный. Ужасно ему моя муха понравилась, он бы еще съел, но у меня больше нет. Вдруг тетя Надя говорит, а у меня возьмет? Конечно, геккон у нее возьмет, только тетя Надя никак не может муху поймать. Машет руками, а мухи от нее улетают. Я ей поймал, это же просто. Спасибо, говорит тетя Надя. Спасибо, говорит тетя Надя, так обрадовалась. Муху держит за крылышки и геккона зовет. «Иди, геккоша, иди!» Он сразу по стенке пришел. Хватит! Тетя Надя руку отдернула, а мухи уже нет. Геккон сидит и глаза себе вылизывает. Наелся наших мух и теперь вылизывается. Такой чистюля, поглядывает на нас. «Хорошенького понемножку», говорит тетя Надя. «Нам же спать когда-нибудь-то нужно, а?» У нас так вся ночь пройдет. Только тетя Надя еще вот что у меня хотела спросить. Она хотела спросить, кто у нас еще есть в квартире, кроме нас с ней и Арины. Никого больше нет, говорю я. Ну вот, Гекоша есть, говорит тетя Надя. А, говорю я, еще еж есть, он в коридоре. А еще больше никого. А, черепаха есть, она под вешалкой спит. Ну, сверчок, конечно, есть, он, наверное, в столовой. Еще жуки, богомол, скоробей и жужелица манергейма но они не шумят. Еще скорпионы, конечно, есть, они и сами пришли. Не знаю, сколько, я не считал. Понятно, говорит тетя Нади. Ей у нас очень нравится, хотя она еще не совсем привыкла. Геккону она, правда, уже привыкла и ко всем другим тоже, конечно, привыкнет. Но чтобы быстрее привыкнуть, она, пожалуй, сегодня в моей комнате ляжет на раскладушке. Она любит на раскладушке спать, и с нами ей веселей. Нам тоже веселей, — обрадовался я. Вот Арина утром удивится. Мы все в одной комнате спим, и тете Наде на раскладушке очень удобно.